Ног погляжу на вас с окна, падающий от окна свет, отнюдь не развеивал землистую тень на лбу, на скулах, на чисто выбритых щеках Анисимова. Казалось, больной вот только что лежал, уткнувшись лицом в сухую землю, оставившую свой серый пыльный след. Профессор, однако, изобразил удовлетворение. Да, видик стал покрашей, и щеки, кажется, округлились. «Весе, если не ошибаюсь, прибавляете?» Хитрецу профессору было отлично известно, как менялся в больнице вес Анисимова. Но Владимир Петрович хотел якобы непроизвольно сделать на этом ударение. «Прибавляю», — ответил Анисимов. «Вот хорошо. Как спите?» «Тут сплю неплохо, правда, с помощью этого вашего снотворного. За сие, Владимир Петрович, вам спасибо». Анисимов... С полнейшей невозмутимостью высказал пока благодарность, хотя никаких снотворных он в больнице пока не просил и не получал. Колобок не выдал ничем недоумения, лишь маленькие глазки на миг возрились в потолок. «Ага, ага», — подтвердил он, — «значит, так и будем продолжать. Теперь скажите, как боли не поменьшели? Приступы, пожалуй, стали реже. И боль быстро успокаивается, когда применяю то, что вы мне прописали. Толстяк-врач метнул на больного быстрый и настороженный взгляд. Заточенный в палате дипломат как бы в знак признательности улыбнулся. Красные крупные губы, живые блестящие глазки бородача заведующего отделением изобразили в ответ добродушную улыбку. Однако под ней пряталось замешательство. «Вы мне прописали, но что, собственно, он прописал?» «Обезболивающие средства ему пока не давали, их очередь не наступила. Что ж в таком разе? Неужели запамятовал, черт побери?» Он вновь прибегнул к междометиям. «Ага, ага, и продолжал. А сейчас, дорогой, оголяйтесь-ка до пояса. Послушаем, ваши легкие, ваше сердечко». Александр Леонидович обнажил впалую грудь. Хотя в последние дни он и набрал немного веса, однако слой жирка, ранее приметный, был уже слизан болезнью. Вдоль узкой и схудалой спины прорисовывался позвоночник, плечи тоже заострились. Профессор основательно, неторопливо выслушал с разных сторон грудную клетку больного. «Да...» Крипики есть, никуда не денешься. Они от вас еще долго не отвяжутся. Это упорнейшая штука, очаговая пневмония. Одевайтесь, Александр Леонидович. Исследований достаточно, картин нам ясна. В больнице, дорогой, вас уже не зачем держать. Анисимов в понял, что означало это не зачем но никак себя не выдал, не переспросил, не насторожил бородача. Тот продолжал, «Вскоре, если на то будет ваша воля, переведем вас в санаторий. Это нам и консилиум порекомендовал. Теперь все уже сделает время, а мы, навязчивые врачеватели, уж, собственно, вам и не нужны». Воркующий грузный профессор, наверное, и не осознавал, Сколь зловещие двусмысленны были эти его фразы. Поместим вас, Александр Леонич, в щеглы. Бывали там расчудесное местечко? Сама природа там над вами поработает. Родные будут вас постоянно навещать. Тут, на Зимчике, склонный к уменьшительным, ласкательным оборотам речи, врач даже и автомобиль марки Зим называл Зимчиком. Двадцать минут ходу. Подержим вас там месячишко-два, а то и три. Будете и в щеглах под нашим верховным попечением. Свежий воздух, покой — это главное ваше лекарство. А мы лишь поможем работе природы. Назначу вам дорогой рентгенотерапию. Послушное сдерживающим центром и желто сероватое лицо Анисимова ничего не выражало. Он будто доверчиво внимал говорливому врачу, и лишь на миг слегка опустил веки, чтобы и в глазах не проблеснула боль понимания. Рентгенотерапия.